Пожары в высотных зданиях. Из вступительного слова полковника Кожухова на разборе большого пожара. Прежде чем приступить к разбору, некоторые соображения и примеры из зарубежной практики тушения пожаров в высотных зданиях. Сразу отмечу, тактика тушения этих пожаров и у нас, и за рубежом изучена в недостаточной степени. Это понятно по настоящему крупных трагически крупных пожаров в высотных зданиях было относительно немного, и всякий раз приходится учиться на собственных ошибках. Да и о каком опыте можно говорить, если пожары в высотных зданиях начались практически с 60-х-70-х годов. Вот наиболее крупные из них. 6 августа 1970 года произошел пожар в 50-этажном административном здании в Нью-Йорке. Начался пожар на 33-м этаже, за подвесным потолком, скрывающим вентиляционные коммуникации и электропроводку. От падающих с потолка капель горящей пластмассы загорелась мягкая мебель с набивкой из пористой синтетики. Затем огонь перекинулся на облицовку из листового пластика И вскоре дым заполнил все здание. Энергичнейшие боевые действия по тушению пожара продолжались 4 часа. В них приняли участие сотни пожарных. Ближайший госпиталь был переполнен пострадавшими, главным образом от удушья. В декабре 1970 года загорелся пятый этаж 49-этажного здания в центре Манхэттена. Густой дым быстро распространился до 45-го этажа. Пострадали сотни людей, тоже главным образом от удушья. Многие погибли в лифтах, которые, как вы знаете, имеют обыкновение застревать и открываться на горящих этажах. Примерно по такому же сценарию развивались события и при пожаре в 26-этажном здании Гранд Отеля в Лас-Вегасе, в котором находилось Три тысячи человек. В операции приняли участие около двухсот пожарных. Пожар начался на втором этаже от короткого замыкания в электропроводке. Огонь и дым быстро распространились на верхние этажи, и люди, гонимые ядовитым дымом, устремились на крышу отеля. Больше 80 человек погибло, около пятисот получили ранения. Причем многие были травмированы разбившимися оконными стеклами. Несколько человек выбросились. К боевым действиям по тушению этих пожаров мы еще вернемся. В Сеуле 25 декабря 1971 года загорелось 22-этажное здание фешенебельной гостиницы. Причина — утечка газа из баллона с пропаном на кухне-кафе, расположенные на втором этаже. Здание быстро заполнилось дымом, а огонь распространился по лестничным клеткам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Попытки использовать для эвакуации лифты увенчались успехом лишь в начальной стадии развития пожара. Затем лифты превратились в ловушки. Из-за чрезвычайного обилия синтетики Ядовитый дым быстро запрессовал помещение. В поисках спасения люди пытались спускаться на связанных простынях и, как правило, разбивались. Около 40 человек выпрыгнули из окон. Всего погибло более 160 человек, сотни людей получили ранения. Теперь попрошу слушать особенно внимательно. Несмотря на обилие техники и пожарных, Локализовать пожар не удавалось. Во-первых, потому что воды оказалось недостаточно, а во-вторых, обратите внимание, пожарные работали стволами в основном с площадок коленчатых подъемников, то есть снаружи. Очень важный пункт. Далее. Из массы людей, пробравшихся на крышу, вертолетами удалось спасти немногих. Мощные потоки раскаленного воздуха и огромные клубы дыма не давали вертолетам возможности производить спасательную операцию. Отсюда ясно, что, когда здание превращается в гигантский факел, на вертолеты надежда плохая. А в Сеуле на них, видимо, очень надеялись. Одна из причин столь большого количества жертв. Аналогично развивался пожар в высотном здании в Сан-Пауло, В феврале 1974 года характерно, что и здесь план эвакуации людей из здания был рассчитан на работу лифтов. Характерно и то, что в Сан-Пауло, как и в Сеуле, пожарные работали стволами не внутри здания, а снаружи с автолестниц. Вновь прошу обратить внимание на это важное обстоятельство. Приведенные факты были нам известны. И это во многом помогло нам выработать свою тактику тушения пожара во Дворце искусств. Подчеркиваю, пожар в высотном здании является особым видом пожара, борьба с которым требует совершенно иного подхода. Теперь мы знаем, какую опасность представляет эвакуация людей при помощи лифтов, если они находятся в габаритах высотного здания, а не снаружи. Знаем, как опасны синтетические материалы, широко используемые для внутренней отделки в высотных зданиях. Такое здание за считанные минуты может быть запрессовано дымом, что и является главной причиной гибели находящихся там людей. Мы теперь знаем очень многое о противопожарной защите высотных зданий и о том, как высока цена нашей подписи на проектах. И самое главное, мы знаем многое, но далеко не все. Какой тактики придерживаться при тушении пожаров в высотном здании и спасании людей? И эти знания нам нужно сделать общим достоянием всех пожарных. Приступаем к разбору.